Ник Перумов. Дочь некроманта. Часть первая. Клинок востребован. Наверное, когда-то это был прекрасный и величественный замок. Именно прекрасный и величественный. Несмотря на то, что выстроили его нечеловеческие руки. И, собственно говоря, он даже не мог называться замком укрепленным жилищем сеньора и его семьи. Здесь до сих пор жили остатки тех, чьи расе в незапамятные времена пришлось уступить место в Ивиале человеческому роду. Отгремели две страшные войны – война быка и война волка, и после чего жалкие останки вчерашних хозяев всего Ивиала отступили на дальний северо-восток, за полуночные рубежи семьи, где все беззабытые продолжали тянуть лямку жизни. Их оставалось совсем немного. Однако жили они долго и умирали редко. Магия, которую не смогли отобрать победители, могла бы помочь изгнанникам устроиться гораздо лучше. Но они берегли каждое заклинание, словно бедняк, случайно попавший в руки полудюжимы золотых монет. Долгие века в подземельях их замка продолжалась работа, медленная, неторопливая, осторожная. Маги древнего народа отринули незыблемые когда-то правило, пытаясь отыскать пути в области, испокон веков считавшиеся запретными и смертельно опасными. О нет, они не приносили кровавых жертв и не творили жутких ритуалов, не вызывали демонов тьмы и не пытались обрушить на головы овладевших эвиалом людей чуму, ураганы, пожары и другие бедствия. На такую мелочь древние не разменивались, Правда, даже в их работе случались заминки, иногда на целые годы, иногда даже на десятилетия. Но это их не слишком трогало. Что такое 10 лет для того, кто проживет еще самые меньшие тысячи? Они думали, что о них совсем забыли. Даже люди-волшебники, самые страшные враги, чья молодая магия некогда произошла утонченное, но слишком уж запутанное чародейское искусство древних. Правда, как-то раз их одиночество оказалось нарушено. Нашелся тот, кому захотелось своими глазами взглянуть на последнее прибежище. Как звали этот замок, а точнее его развалины, нынешние хозяева. Человек был еще молод, длинные черные волосы заплетены сзади в причудливую косу. Однако на висках уже поблескивала редкая седина. Узкие глаза с приподнятыми внешними уголками могли бы принадлежать эльфу. Тонкие же губы и нос придавали лесу какое-то странное, пожалуй, даже несколько зловещее выражение. Оружие человек не носил, но не было при нем и посоха, непременного атрибута волшебников. А человек, в одиночку проделавший весь путь от пограничья синь до последнего прибежища, никем, кроме волшебника, быть просто не мог. «Добрался». Прошептал он, глядя на странные, склонившиеся вершинами друг к другу, треугольные башни, венчанные причудливыми венками изогнутых длинных рогов какого-то давно исчезнувшего чудовища. Правда, стены между башнями превратились в бесформенные груды щебня. Сводчатая крыша длинного здания внутри обвалилась». А все подступы густо заросли резко пахнущей пустырницей, получившей свое название, как раз за обыкновение укореняться вокруг давно заброшенных жилищ. «Добрался!» – повторил человек, не двигаясь с места, словно чего-то ожидая. Он оказался прав. Немного погодя, высокие метелки пустырницы заколебались. Человек усмехнулся. Ходить по зарослям обитатели этого места явно не умели. Не умели или разучились – Прятаться, подкрадываться, наверное, уже не смогли бы и ударить в спину. За долгие века люди оставили их в покое, не трогая жалкую горку изгою, И кто знает, не ошиблись ли возгордившиеся победители. Зеленые заросли раздвинулись, перед человеком появились три фигуры. Вытянутые удлиненные черепа, застренные кверху, покрытые коричневатой чешуей. Желтые глаза, окруженные мягкой бахромой коротких шевелящихся щупалец. Безгубые тонкие рты. Они, конечно, состояли в родстве с людьми, но уж очень в далеком. Человек улыбнулся и поднял безоружные руки. Пришельцы не шевелились. Просто смотрели на него очень пристально, изучающе. Он не отвел взгляда, давно уже приучившись не бояться подобного. «Зачем ты пришел?» – наконец спросил один из них. Он говорил на языке Синьи с сильным акцентом, медленно подбирая даже самые простые слова. «Я пришел учиться», — ответил человек на том же языке и тоже с акцентом, правда, легким. Синьи явно не был его родным. «Ты враг», — услышал он. «Мы не учим врагов». «Я не враг. Присмотритесь получше», — ответил человек, широко разводя руки в стороны. Он вздохнул поглубже, задержал дыхание и, не мигая, взглянул на желтые глаза. Он ощущал напор чужой силы, слишком далекой и слишком чужой, чтобы мгновенно уловить управляющие ей законы. Не пытаясь сопротивляться, он раскрыл навстречу ей свой разум. Так вежливый гость протягивает хозяину свое оружие. Сам, стоя в тени вскинутых и готовых для удара мечей. Кажется, ему удалось их озадачить. Они переглянулись. Даже на уродливых человеческой точки зрения масках, заменявших им лица, где не отражалось ничего или не, где, где не отражалось ничего или почти ничего, проступило нечто похожее на недоумение. Он не был засланным прознатчиком. За его плечами не было лукавой школы Ордоса, не было и хитросплетений волшебного двора. У него был наставник. Колдун-самоучка, бывший наемник, шатавшийся с разными ротами по всему идеалу и обладая некими врожденными способностями, поднабрался приемов и заклятий и у эльфов, и у людей, и у гномов, и даже у полудиких гоблинских шаманов. Способного мальчишку, он довольно быстро научил всему немногому, что знал сам, после чего перед переросшим наставника учеником встал вопрос, что делать дальше? Иди в мир! — сказал ему бывший наемник. — И вот что я скажу тебе, малец. Держись подальше от магов. Ничему хорошему они тебя не научат. — А как же ты, дядюшка Эйвери? — Какой же из меня маг? — Так, нахватался по верхам. — А у тебя-то селенки настоящие, не в пример моим. Искать тебе надо того, кто тебя впрямь чему-то дельному научит. — Но где ж такого найти, дядюшка? Не знаю, малыш, не знаю. Знал бы, сам бы помог тебе туда добраться. И думаю я, что иного пути, как в вольной роты, тебе нет. Ты годами хоть и не вышел, да только в ротах любого, кто хотя бы дым без огня наколдовать сумеет, загребут с руками и ногами. Так что потом и не отвертишься. Погоди, я не я буду, если к толковом ротному тебя не пристрою. Старик Эйвери сдержал свое слово. Всего лишь полгода спустя его малолетка ученик уже примерил алый бархатный берет Костоломов-Диаза. Да, его ценили. Не ущемляли в добыче, хотя сам он, понятное дело, в разграблении городов не участвовал. Сперва не участвовал, пока не подрос и не наловчился, как следует вертеть мечом. Костоломы то мерили тяжелой своей поступью дороги Семиградия, то разбивали шатры на самых поступах к сумрачному нарму то жарились на испепеляющем Салодорском солнце. Знамена вольной роты трепал соленый ветер на обрывистых меловых скалах Кинта Дальнего. и рвали острые сущие в джунглях Кинта Ближнего. Они стояли под ливнем легких стрел из ядовитого тростника в топких болотах на берегу Южного океана, к востоку от Салодорской стены. Врагами роты случались и люди, и неляди, Как-то раз они даже чуть было не взяли приступом тот самый храм мечей, о котором в западных пределах ходило столько страшных рассказней. Правда, в последнем случае защитники храма, не дожидаясь штурма, сами ворвались в лагерь осаждающих и учинили там форменную резню. И он учился, во всякое время, при любых обстоятельствах. Рота не раз и не два сталкивалась со враждебной магией. А нет лучшей школы для чародея, нежели открытые бои. Ты или превозможишь заклятие врага, или погибнешь. Ему удалось выжить. Погибли его враги. С каждым выигранным боем рота смотрела на него со все большим и большим уважением. Ему несли найденные на мертвых амулеты и обереги, разумеется, если они не представляли ценности для нашедшего. Он и сам приноровился обирать тела, в первую очередь охотясь за магическими артефактами, пусть даже самыми слабыми и непонятными. А потом ему повезло. Повезло вместе со всей ротой. Их наняла сама святая инквизиция. Надо было положить конец одной из богомирских ересей, которой, увы, предались и некоторые из прошедших обучения в Ордосе волшебников – На подавление мятежа разящий кулак матери нашей Вселенской Церкви Спасителя отправил своих лучших отцов-экзекуторов, в свою очередь владеющих великим даром святого чародейства. В битве с обоих сторон сошлись мечи и магия. Но тяжело вооруженная, скованная железной дисциплиной рота, раздавила наспех оборуженное крестьянское ополчение, а маги-отступники не смогли помочь своим, будучи связаны по рукам и ногам, поединком с инквизиторами. Там он и нашел свою первую настоящую книгу заклинаний. В горящем с одной стороны доме, рядом с мертвым телом, меч наемника оборвал жизнь чародея, волшебство не устояло перед простой сталью. После того, как все закончилось, отцы-инквизиторы долго и тщательно перетряхивали все уцелевшие строения. Сносили в кучу зловещего вида книги в черных кожаных переплетах, а потом придали их огню. Перед строем роты прочитали строгий указ. Всякие рукописания, найденные на поле боя альбо в домах, сдать все непременно отцам-экзекуторам под страхом казни на медленном огне. У него дрожали коленки. Инквизиторы – это вам не обычный враг. За ними стояла сила, быть может, ничуть не уступавшая прославленной академии высокого волшебства или загадочному волшебному двору. И все-таки книгу он не отдал. И с трудом дождался ночи, чтобы начать читать у костра, завернувшись в видавшие виды походное одеяло. Он не знал, что ему достался один из томов ночной магии. Робкой и неуверенной попытки самоучек нащупать дорогу во тьму. Он не знал, что в лунном свете на желтых страницах из тонко выделанной человеческой кожи оживают совсем другие письмена, нежели днем. Только много времени спустя он начал догадываться, какой ценой оплачен каждый ее лист, каждая строчка. Да что там строчка. Каждая буква в книге, казалось, написана была чистой кровью. Хотя на самом деле это было, конечно же, не так. Кровь использовалась только для главнейших схем и начертаний. Он погрузился в книгу целиком, с головой забыл об окружающем мире. Блеклая луна услужливо светила сквозь желтоватые страницы, дрожали и расплывались буквы, внезапно меняя очертания. Четкий почерк, сделавший бы честь начальнику песцовой палаты имперского сената, сменялся каракулями. Чеканные буквы ибинского алфавита, рунами северных мореходов с волчьих островов, а порой и причудливыми эльфийскими завитушками. Он то и дело приходил в отчаяние, натыкаясь на совершенно непонятные фразы, обозначения и схемы. Там говорилось о мировом древе и западной тьме, источнике силы и свободы. Там говорилось, что настанет день, из запада придет свежий ветер, которому суждено отрести листья с мирового ясеня. И тогда каждый лист, понимая человек, или точнее его бессмертная душа, получит истинную, только в тьме достижимую свободу. Он не знал, что основой для этого труда послужили ставшие достоянием отступников отрывки из великих аналов тьмы. Там перечислялись обитатели ночи. Подробно рассказывалось о всех мыслимых видах нечисти, нежити и нелюди. Приводились заклятия, обереги, но самое главное, там имелись закон, Законы построения новых заклятий. Именно этот наиболее тщательно оберегаемый секрет Ордоса, ренегаты-волшебники предали огласке. И он попал именно в те руки, которых они ждали так долго и не дождались лишь совсем чуть-чуть. После этого он уже недолго ходил с костоломами. Однажды ночью молодой волшебник просто исчез со всем своим нехитрым скарбом. А еще через два дня рота попала в засаду и погибла вся до последнего человека. Потом было еще много чего. Он исходил Эвиал из конца в конец, побывал даже на утонувшем крабе. Едва вырвался оттуда и дал себе страшную клятву в один прекрасный день вернуться – и стереть этот проклятый остров с лица земли. Но для этого нужно было знание. Нужны были наставники, превосходившие по силам чародея острова запекшейся крови, как он звался на исконном древнем языке его обитателей. Старые рукописи, разрозненные намеки, недомолки и тому подобное, как ни странно, указали дорогу. На восток, туда, к последней крепости истинно древней магии. И вот его путь завершался. Нигде в мире он не нашел себе достойного учителя. Его последняя надежда связана была именно с этим местом. Если его не станут учить змееглавые, больше ему идти будет просто некуда».